Глава шестая. Алёна. Проснулась от ощущения, что моя голова раскалывается пополам. С трудом разлепила глаза и тут же зажмурилась от солнечного света, бившего прямо в лицо через незадёрнутые на ночь шторы. «Господи, за что?» — простонала, натягивая одеяло на голову. Воспоминания о вчерашнем вечере возвращались урывками. ужину бабули, наливка... Драма с мопедистами, с которыми бабуля не отпустила меня. А потом... О, Боже! После того, как все легли спать, я тихонько стащила из серванта бутылку с той самой наливкой и от тоски по дому и друзьям прикончила чуть ли не половину. — Неудивительно, что в голове стучит отбойный молоток, — пробормотала, пытаясь нащупать телефон на тумбочке. — Сколько сейчас времени? Часы показывали 7.30 утра. Слишком рано для человека с моим уровнем страданий. Я перевернулась на другой бок, надеясь снова уснуть, как вдруг услышала какие-то звуки с улицы. Кряхтение, плеск воды и... мат! Любопытство — мой главный порог. Несмотря на протестующую головную боль, я приподнялась на локтях и прислушалась. Определенно кто-то снаружи издавал странные звуки, и этот кто-то, судя по тембру голоса, был мужчиной. С трудом сползла с кровати и на цыпочках подошла к окну. Осторожно отодвинула занавеску и замерла с открытым ртом. У бани прямо напротив моего окна стоял Ванечка Морозов. Полуголый Ванечка Морозов. В одних плавках, которые так низко сидели на бедрах, что еще чуть-чуть, и здравствуй новые горизонты. Его мускулистое тело блестело от капель а сам он только что вылил на себя целое ведро ледяной воды и теперь отфыркивался, тряся головой, как большой лохматый пёс. «Сука, чёрт! Как холодно!» — выругался он, и я невольно хихикнула. Майор, очевидно, занимался моржеванием с утра. Я, как заворожённая, следила за тем, как капли воды стекают по его широким плечам, рельефной спине с татуировкой феникса, горящего в огне, и ниже. «Гораздо ниже. У меня пересохло во рту. Конечно, я и раньше видела полуголых парней на пляже, в бассейне, на вечеринках. Но почему-то вид майора Морозова, выливающего на себя ведро воды, заставил почувствовать странный жар внутри, несмотря на адское похмелье. Вода стекала по его телу, подчеркивая каждый изгиб мышц. А когда он наклонился, чтобы набрать еще воды из бочки... «Боже мой!» У меня чуть глаза не вылезли из орбит. У него что, такая упругая задница? Серьезно? Зачем ему такая? Господи, Алена, о чем ты вообще думаешь? Одернула я себя. Он же старик, ему 34 года. У него, наверное, уже простатит и геморрой. Но мое тело явно не соглашалось с этими мыслями. Оно отчетливо сигнализировало, что простатит тут ни при чем, а вот накачанные руки, пресс с кубиками и это задница очень даже при чем? Я никогда раньше не зависала на мужской заднице. Серьезно, никогда. Этот факт настолько поразил меня, что я даже забыла о похмелье на пару секунд. Морозов набрал еще одно ведро воды и снова вылил его на себя, запрокинув голову. Он выглядел как модель из рекламы дезодоранта, только гораздо лучше. «Вот черт!» — пробормотала, не отрывая взгляда. «А зануда-то горячий!» В этот момент он повернулся лицом к дому, и я в панике отпрянула от окна, едва не запутавшись в занавеске. Сердце бешено колотилось. «Увидел? Не увидел?» Мысль о том, что Морозов мог заметить, как я пялюсь, на него вызвала волну жара, смешанного со стыдом, Осторожно выглянула еще раз, но он уже шел к бане спиной ко мне. И какой спиной? Эта татуировка феникса только подчеркивала каждый изгиб его мышц. Плюхнулась обратно на кровать, чувствуя, как колотится сердце, и щеки пылают. «Так, Алена, успокойся», — приказала я себе, — «это просто обнаженный торс. Ты и раньше такое видела. Подумаешь, кубики пресса и рельефная спина. И попа». «Не забудь про попу», — ехидно напомнил внутренний голос. «Да что со мной такое?» — застонала снова хватаясь за голову, в которой продолжал стучать молоточек похмелья. «Это все из-за наливки и из-за бабулиного захолустья. Тут с ума сойдешь, начнешь на всякие задницы заглядываться». Спустила ноги с кровати и медленно встала, борясь с головокружением. «Нужно выпить воды и принять аспирин» и желательно не думать о том, что я только что видела. Но картинка упорно стояла перед глазами. Капли воды, стекающие по загорелой коже, рельефные мышцы, татуировка, плавки, сидящие так низко, что... Стоп! Я хлопнула себя по щекам. Хватит уже! Как была в майке и шортах, поплелась на кухню. Бабуля уже была там, хлопотала у плиты. «Доброе утро, Соня!» — бодро поприветствовала она меня. «Что ты такая бледная? Плохо спалось?» «Нормально», — буркнула, направляясь к крану. «Просто голова немного болит». «Странно», — бабуля обернулась и подозрительно посмотрела на меня. а двух рюмок наливки голова не должна болеть. Или ты где-то еще наливки раздобыла?» Сделала максимально невинное лицо, жадно глотая холодную воду. «Что ты, бабуль, откуда?» Я отвернулась, чтобы не встречаться с ней взглядом. Просто не выспалась. «Ага», — она явно не поверила. «А то, что в бутылке в серванте наливки поубавилось, это, видать, домовой постарался?» «Какие домовые, бабуль, ты что?» фальшиво рассмеялась. «Может, ты вчера сама выпила и забыла?» «Может, и выпила». Она пожала плечами, но глаза ее хитро блеснули. «А может, ты решила выпить от тоски после того, как все легли спать? Вот же старая лиса, ничего от нее не скроешь». «Ладно, признаюсь», — сдалась я, — выпила немного. Мне было скучно и грустно. «Немножко?» — она хмыкнула. «Почти полбутылки выпила. Неудивительно, что голова болит. Сейчас дам тебе огуречного рассола, станет легче». Она достала из холодильника банку с рассолом и налила мне полстакана. — Давай, пей, — приказала она, — и не морщись. От похмелья самое то. Я послушно выпила рассол, с трудом подавив рвотный рефлекс. Запах маринованных огурцов с утра — не самое приятное ощущение, особенно когда в голове играет оркестр. — А потом позавтракаешь и пойдешь шуру доить, — добавила бабуля, как ни в чем не бывало. «Что?» — я поперхнулась рассолом. «Бабуль, я не могу, у меня раскалывается голова». «А нечего было на ночь, глядя наливку хлестать невозмутимо ответила она. «Теперь расплачивайся. Коза ждать не будет, ей доиться надо». «Но я же не умею», — взмолилась я. «Помнишь, что было в прошлый раз? Она чуть не покалечила меня». «Значит, научишься», — отрезала бабуля. «Заодно и протрезвеешь окончательно». Я со стоном опустилась на табуретку. Перспектива доить козу с похмелья казалась кошмарной, но спорить с бабушкой бесполезно, это я уже поняла. «У нас хоть аспирин есть?» — жалобно спросила я. «Аспирин — это от простуды», — бабушка махнула рукой. «От твоей хвори лучшее лекарство труд и свежий воздух, ну и рассол».